Гензель готов был поклясться, что курьер издевательски подмигнул хозяину подвала. «Все в порядке», — произнес человек в черном. «Мы можем начинать».